Дот смахнула рукой остатки майонеза с фартука и вытерла руку о ступеньку. Напрасно она выболтала свою заветную мечту этому, в сущности, совершенно незнакомому ей парню. Все равно, что приоткрыла дверцу в клетке с экзотически красивой птичкой, а птичка тут же выпорхнула и улетела прочь. Вот и ее мечта. Вполне возможно, соприкоснувшись впервые с реальностью, она уже никогда не сможет стать реальностью. Одно дело, когда ты мечтаешь, и все твои грезы у тебя в голове, и тогда все кажется вполне достижимым и возможным. А другое... Вот пусть ее фантазии теперь полетают над закопченными крышами Ист-Энда. Быстро подкоптятся и пропахнут дымом. Ах, какая же пропасть лежит между этими двумя частями ее родного города, Ист-Эндом и Вест-Эндом и точно такая же непреодолимая пропасть разверзлась на пути осуществления ее мечты. Вряд ли она сумеет когда-нибудь пробраться сквозь лабиринты дворцовых зданий и чистокол шпилей Вестенда, чтобы дойти до своей цели. Дот приоткрыла заднюю дверь на кухню. «И где тебя черти носят, хотела бы я знать», — набросилась на нее Джоан. Она была не на шутку сердита. «Ой, мамочка, я упала!» Но никто из гостей не пострадал, а я ударилась головой и вышла на пять минут подышать свежим воздухом, зато сейчас я в полном порядке. «Но раз ты уже в полном порядке, Дот, чтоб мне сдохнуть прямо на месте, почему ты никогда не делаешь то, что тебе велено, почему всегда и везде с тобой случаются всякие неприятности, почему я спрашиваю?» Джоан со всего размаха швырнула на руки дочери два блюда, одно с волованами, другое с горячими колбасками для коктейлей. «Живо! Неси гостям!» «Спасибо, мамочка, за то, что пожалела. Как будто я нарочно упала, но в любом случае я выживу, да... Вот-вот, все твои драмы, они всегда не ненарочно. Это я уже прекрасно знаю». Джоан перехватила взгляд дочери, устремленной на дальнюю стену кухни, а та в этот момент мысленно представила себе витрину магазина, оформленную в золотисто-зеленых тонах. Сияющая медная табличка на двери, два деревянных манекена обряжены в изысканное шелковое платье, нарядные остроносые туфельки на высоких каблуках подобраны в тон к платьям, всякие знаменитости, звезды, известные модели и прочая благородная публика в соболях и белоснежных песцах толпой выходят из дверей магазина на тротуар, и у каждой в руке большой блестящий пакет, на котором крупными буквами написано одно слово «Доротея». «Интересно, лента для ручек-пакетов. какой лучше выбрать, золотистого цвета или зеленую?» Мать резко стукнула рукой по металлической крышке стола, и Дот даже вздрогнула от неожиданности. «Проснись, Дот!» «Что?» «Бог мой, что с тобой сегодня творится? Где ты витаешь, хотела бы я знать. Ну, уж точно не здесь. Ступай к гостям немедленно». Дот улыбается и подхватывает два больших блюда с закусками. Когда она станет известным модельером, то сама принцесса Маргарет будет заказывать у нее туалеты. И вот тогда Дот будет изредка вспоминать все эти неприятные моменты своего нынешнего существования. И воспоминания эти будут легкими. Что ж, все испытания, выпавшие ей на долю, это всего лишь сопутствующее обстоятельство ее тяжелой юности. Зато именно они и поспособствовали наиболее полному раскрытию всех ее творческих способностей. Как это он там сказал? Эксклюзивная вещь от самой Доротеи. А что, звучит? Дот миновала створчатые двери и вышла в зал. Гости сгрудились возле подиума, на котором стоял рояль. Дот так и застыла на месте. Мужчина, облаченный в костюм от Уильяма Шарпа, с гладко зачесанными назад волосами, с тоненькими щеголеватыми усиками, что-то оживленно говорил, энергично размахивая рукой, в которой сжимал фужер шампанским, грозя при каждом взмахе опрокинуть содержимое бокалы на кого-то из гостей, но всякий раз все заканчивалось вполне благополучно для его слушателей. Мужчина стоял, развернувшись лицом к публике, держа вторую руку в кармане брюк. «Явно этот человек выступает с каким-то спичем», — подумала Дот. Время от времени его речь прерывалась вежливым смехом слушателей, всех этих великих и знаменитых, сгрудившихся возле подиума. Справа от оратора застыл на месте одетый с иголочки негр лет 50. На его широкой груди красовалось множество орденов и медалей, свисающих на разноцветных колодках и лентах. Дадот долетела, как мужчина с усиками обратился к негру, назвав его полковником Авраамом Арбутнотом, после чего раздался негромкий всплеск аплодисментов. Жена полковника стояла в двух шагах от него, высокая, стройная, облаченная в шикарное платье из шелка Гро-Гро, нежнейшего мандаринового цвета. Пышные рукава из какой-то прозрачной ткани были собраны в манжетке из тонкой полоски бархата. Манжетки плотно обхватывали узкие запястья, застёгиваясь всего лишь на одну крохотную пуговичку, тоже обтянутую бархатом. Женщина выглядела сногсшибательно. Настоящая арабская принцесса, не больше и не меньше. Изредка она протягивала руку к мужу, слегка касаясь его руки. Судя по всему, она чувствовала себя неловко под пристальными взглядами гостей, разглядывавших её в упор. И наконец, справа от неё стоял их сын. И это был Сол. Так вот кто эти люди, которых она совсем недавно обозвала нахлебниками и любителями поесть за чужой счет. Ужас! Значит, это и есть те самые важные господа, ради которых и затеян весь этот сыр-бор, этот грандиозный банкет в одном из самых шикарных отелей Лондона под названием «Купеческий дом». Черт, черт, черт! выдохнула сраженная наповал дот и, пятясь задом, снова скрылась за дверями, ведущими в кухню. «Уже все съели», — обрадовалась Жуан при дочери. «Дот, я тебя спрашиваю, добавка нужна? Что такое? Что за игры?» «Мамочка, что, моя дорогая? Можно я тебя о чем-то спрошу? Спрашивай, если это для тебя так важно». «Вот если назвать человека нахлебником, то это получается как оскорбление, да?» «Ну а как иначе? Лично я точно восприняла бы это как оскорбление». «Вот и я о том же, мама». В любом случае спешу сообщить, что на моей будущей карьере официантки можно ставить жирный крест. Джоанна оторвалась от того, чем занималась, украшала зеленью очередное блюдо. «О нет, Господи, что ты учудила на сей раз? Говори немедленно, что сделала». «Не сделала, а сказала». «Но тут важно не что я сказала, а кому». «Да от кончай темнить, говори прямо». Дот замялась в нерешительности. «Еще следует хорошенько подумать, как преподнести матери новость о том, что она только что оскорбила сына, почетного гостя этого вечера. Более того, этот почетный гость в ближайшие двенадцать месяцев будет маминым непосредственным боссом. Словом, та еще новость». Резкий стук в дверь оторвал Дот от невеселых мыслей. Мать и дочь вздрогнули и замерли, молча уставившись на дверь. Дверь распахнулась. «Черт!» — негромко громко ругнулась про себя Дот уже во второй раз за сравнительно короткий промежуток времени. На пороге стоял Сол. Он прямиком направился к Джоан. «Добрый... Э, добрый вечер!» — слегка запинаясь, приветствовала его растерявшаяся в конец Джоан. За все время ее работы такое случилось впервые. Важный гость сам пожаловал к ней на кухню. «Меня зовут Соломон Арбутнот. «Можно просто сол», — представился молодой человек и протянул Джоан руку для приветствия. Джоан торопливо оттерла ладонь правой руки о фартук и взяла протянутую руку. «Очень приятно, Джоан». Мать явно не привыкла к официальным обращениям. «Джоан, я зашел, чтобы поблагодарить вас за восхитительный стол, который вы накрыли нам сегодня. Все блюда просто потрясающе вкусные, выше всяких похвал, особенно...» Фаршированные яйца, они и вообще произвели фурор, стали самым настоящим потрясением для всех гостей. Сол слегка повернул голову в сторону Дот и весело подмигнул ей. Но та лишь молча таращилась на него. Судя по всему, на какое-то время она попросту лишилась дара речи. В свою очередь Джоан почувствовала, как к ее лицу и шее прилила краска. Джоан была несказанно польщена таким изысканным комплиментом. «Ах, ну что вы», — смущенно проговорила она, — «это ведь моя работа. Мне очень приятно, что закуски пришлись вам по вкусу. В любом случае, пока вы будете жить здесь, я с радостью приготовлю для вас и всех членов вашей семьи любое блюдо, какое пожелаете. Только скажите, и все будет сделано». Сол опять глянул на дот, слегка приподняв брови. «Но у меня к вам есть и еще одно дело», — начал он неопределенным тоном. Всегда к вашим услугам спрашивайте, обрадовалась Джуан, представившейся возможности еще раз угодить такому обходительному молодому человеку, и немедленно застыла в позе вся внимание, словно послушный щенок. Мне бы хотелось посетить Селфриджес. Видите ли, та страна, из которой я приехала, она очень маленькая, небольшое островное государство в Вест Индии. Последние слова были сказаны с особым ударением и явно адресованы конкретной слушательнице, которая должна быть теперь в курсе того, что приехал он в Лондон, отнюдь не из Африки. «У нас там и метро нет? Не уверен, что я разберусь с лондонской подземкой без посторонней помощи. У вас нет на примете человека, который взялся бы показать мне Селфриджес, если это, конечно, его не затруднит?» Джоан принялась обмахивать свое разгоряченное лицо кухонным полотенчиком наподобие веера. «Представьте себе!» — ликующим голосом вскричала она. «Такой человек у меня есть! Моя дочь несколько дней в неделю работает в Селфриджес. Уверена, она с радостью покажет вам дорогу. Правда ведь, Дот?» «Ваша дочь работает в Селфриджес?» «Да, в галантерейном отделе». «В галантерейном». Поправила Дот мать, внезапно обретя голос. «Да-да, именно там!» — подтвердила Джоан. «Какое приятное совпадение!» — широко улыбнулся Сол. «А разве это не...» — начала Дот, чувствуя, как она взбудоражена, но одновременно все происходящее почему-то страшно разозлило ее. Он что, решил поиздеваться над ней?» Супруги Арбутнот поднялись по лестнице в свои апартаменты, расположенные этажом выше. Трудно представить себе, что всего лишь несколько дней тому назад они вечером сидели на чемоданах в своем поместье, потягивали аперитив и любовались прекрасной панорамой, открывающейся с террасы на воды Карибского моря. Великолепная южная природа, буйная тропическая растительность, окружавшая их дом со всех сторон. И вот, Целых двенадцать месяцев они будут лишены всей этой красоты. Променяли свой роскошный дом в таком благодатном климате на унылый и промозглый Лондон с его вечной сыростью и туманами. А все потому, что Арбутнота назначили главным военным советником британского правительства по вопросам обороны государств Карибского бассейна. Перед отъездом в Лондон вида Арбутнот задумчиво созерцала теряющиеся в дымке вершины гор которые с двух сторон окружали залив, подступая к самому берегу. Последний раз она любуется этим величественным ландшафтом, думала она. Ей будет не хватать этих гор. Здесь она была хозяйкой огромного дома, женой одного из представителей клана Арбутнотов, известного и уважаемого семейства не только у себя на острове, на Сент-Люсии, но и на других островах архипелага. Все в их краях наслышаны о ее безупречном вкусе, а уж какие приемы она устраивала у себя дома. Слава о них гремела тоже по всем островам. Еще бы, всякий раз она пыталась чем-то поразить гостей, иногда обдумывала предстоящие мероприятия месяцами. Словом, она была настоящей хозяйкой огромного дома в самом полном и самом лучшем смысле этого слова. Впрочем, не все островные жители разделяли ее вкусы или тягу к красивым вещам. Так, после прощального Суаре, она вручила на память своим служанкам своеобразные сувениры, красивые перламутровые тарелки, добавив при этом «Это из Парижа, из галереи Лафайет. Однако большинство островитянок никогда не покидали пределы своего родного острова и уж тем более понятия не имели, где находится этот самый Париж. Словом, спустя пару недель миссис Арбутнот была просто убита, когда увидела, что ее прощальные дары валяются бесхозными в саду. А некоторые женщины стали их использовать в качестве подноса для писем. Но нашлись и такие, кто пустил подарок из Парижа под миску для собаки. Вида сделала глоток вина и слабо улыбнулась, вспомнив их последний семейный вечер в жасмин хаус. Сын сидит на ступеньках крыльца в спортивном костюме и, весело прищелкивая языком, приманивает к себе красавца-павлина, который категорически отказывается идти на контакт, несмотря на запах зерна, зажатого в ладони Сола. — Сол, как давно ты пытаешься приручить этого красавца? — Пожалуй, уже года четыре с ним вожусь, — ответил Сол, не поворачивая головы. «И думаешь, что именно сегодня, в твой последний вечер, здесь тебе это удастся? Что павлин не устоит перед соблазном и подойдет к твоим рукам?» Сол улыбнулся матери. «А вдруг?» «Действительно, сынок, а вдруг?» «Конечно, в один прекрасный день этот гордец уступит твоим ухаживаниям, но только не сегодня. На все нужно время, время. И я такого же мнения, мама. На все нужно время» а никто и не сомневается в том, что ты у нас оптимист. Впрочем, оптимизм — это хорошее качество для солдата. Надеюсь, что получится, иначе я понапрасну потратил целых четыре года на учебу в самой лучшей военной академии Америки. По-моему, я тебе уже говорила однажды, что ничто и никогда не тратится понапрасну, ведь так приобретается опыт, а всякий опыт, хороший или плохой, или бесценен. Именно благодаря опыту формируется личность человека. «А как тебе наш предстоящий опыт, мамочка? Весело тебе будет постоянно мокнуть под дождем, по сто раз на дню пить чай и слушать бесконечные речи королевы Елизаветы? Ждешь, не дождешься, да?» «И да, и нет, разумеется, такой опыт будет для меня чем-то новым, но главное, мы будем рядом с папой, а это очень важно для него. Что же до погоды, согласна?» «Да, тамошний климат просто ужасен», — видозябка поёжилась под тончайшим шёлковым шарфом, которым были укутаны её плечи. «Мне уже сейчас холодно, как только я подумаю о том, что нас ждёт впереди. И надо же, из всех месяцев в году наш приезд совпадает с январём, самым холодным и дождливым в Лондоне. А я вот даже вспомнить толком не могу, когда в последний раз мне было по-настоящему холодно» задумчиво бросил в ответ Сол, разглядывая предзакатный небосвод. Последние лучи солнца приятно обдавали, все тело теплом. «Тогда ты у нас настоящий везунчик?» «Само собой, мамочка». Вида положила руку на плечо сына и сразу же почувствовала под своими пальцами его упругие мускулы. «Господи!» В мгновение ока ее дорогой мальчик успел превратиться из ребенка в мужчину, а она даже и не заметила, как все это произошло. Кажется, еще вчера он строил песочные домики на берегу залива, а уже сегодня со всей решимостью и целеустремленностью настоящего спортсмена мчится вдоль кромки берега, совершая свой ежевечерний забег. Как же быстро, как стремительно произошли эти метаморфозы. Если честно, Соломон, я сама с трудом представляю, чем я там стану заниматься, чем заполню свои дни. Ну, станешь ходить по магазинам, «Потом будешь устраивать всякие званные ужины. Магазины наверняка будут рядом с тем местом, где мы поселимся». «А ты у меня шутник, Соломон Арбутнот». Видо слегка наклонилась над сыном и прижала его к себе. «Но поскольку этот шутник мой сын, я все равно люблю его. А сейчас я хочу, чтобы ты пошел к себе и еще раз, уже последний». Внимательно оглядел свою комнату, Не забыли ли мы что-то из твоих вещей в суматухе сборов? Завтра утром багаж отвезут из дома, а в Лондон наши вещи прибудут не раньше, чем через пару месяцев, так что непосредственно в дорогу мы возьмем только те вещи, без которых не сможем обойтись в ближайшие пару недель. Мамочка, я уверен, что все мои вещи упакованы самым тщательным образом и не забыта ни одна мелочь, и в дороге ничто не затеряется. Уверен на все сто». — Не затеряется? — Соломон, да что ты такое говоришь? Мы же отправляемся в плавание на одном из папиных судов. — Конечно, там ничто и никогда не пропадет и не затеряется. Не вздумай повторить эту глупость при папе. — Хорошо, хорошо, мамочка, виноват. Но просто я уверен, что Пейшенс обо всем позаботилась как следует. Ты же знаешь, у нее все и всегда под контролем. Зачем я стану путаться у нее под ногами? Не взваливай все свои дела на бедняжку Пейшенс. Поразительно. Ты единственный из всех взрослых мужчин, кого я знаю, который все еще цепляется за юбку своей няни. А чем ей еще заниматься, как не заботиться обо мне? К тому же она любит меня. Да, я знаю, она тебя любит, и ты ее любишь. Бедняжка, благослови ее дни. Она сегодня проплакала весь день. Зато сможет хоть немного отдохнуть, когда мы уедем. Впрочем, едва ли. «Пэйшенс, она ведь такая. Ни минуты не может сидеть без дела. Но как бы то ни было, а расстаемся не на всю жизнь. Всего лишь на год. Двенадцать месяцев пролетят быстро. Она не успеет и оглянуться. А потом все в нашей жизни вернется на круги своя, и мы заживем, как жили раньше, будто и не было никакой разлуки». Пожалуй, я прихвачу кое-что из закусок домой для папы иди. Слишком много всего наготовила. Пару кусочков холодного мяса не пропадать же добру. Джоан весело подмигнула дочери, дескать, должна же её работа приносить хоть какой-то дополнительный доход. Мама, я сегодня ещё встречаюсь с Барбарой, так что ты возвращайся домой одна, а я подтянусь чуть позже. «Но не слишком поздно. Ты же знаешь, папа этого не любит». «Хорошо, обещаю». Джоан молча сунула в руку дочери пару монеток. «Ты уверена, мама?» «Побалуй себя немного, детка». Дот молча взглянула на монетки, лежавшие на ее ладони. С деньгами у нее всегда была напряженка. В доме с финансами туго, а надо бы купить пару новых чулок вместо тех, что она сегодня так неудачно порвала. Или последние журналы «Мод». Но Дот ведь прекрасно знает, как тяжело работает мать. По сути, она кормит всю их семью и тянет на себе весь дом. И против дружбы дочери с Барбарой она никогда не возражала. Дот взяла одну из монеток и положила ее обратно в карман матери. Джоан растроганно улыбнулась. «Ты у меня умница, детка. Как там твой сказочный герой говорит, главное в жизни — это любовь и удача. Получается, что все у нас не так уж и плохо, а?» «Во всяком случае, ты выдержала сегодняшний вечер? Пережила весь этот фарс?» «Да, все прошло более или менее», — согласилась с ней Дот. «За исключением того, что я шлепнулась на пол. Та еще сценка была». «А новый жилец, этот мистер Арбутнот, он, по-моему, очень мил, правда ведь?» «Пожалуй». «Но весь такой правильный и держится чересчур официально. Руку мне стал пожимать и всякие другие любезности оказывать, и подумать не могла. А ты...» О чем подумать не могла? О том, что цветные могут быть такими. Какими такими? Да и сама толком не знаю. Я ведь раньше не сталкивалась ни разу с этой публикой, но уж никак не ожидала, что темнокожий может быть таким обходительным и воспитанным, как нормальный. А что, эти люди ненормальные? По-твоему, все эти негры из другого теста сделаны? Успокойся, мама, они такие же люди, как и мы». «Хорошо, пусть так, но все равно папе не стоит рассказывать и тем более повторять все те слова, которые ты только что сказала. Ты же знаешь, как он относится к неграм». Джоан застегнула плащ и повязала на шею шифоновый шарф. «Приятного вечера, Дот», — попрощалась она с дочерью и, подхватив свою хозяйственную сумку с провизией для домашних, заторопилась на выход, чтобы успеть на автобус. Дот осталась одна, все еще размышляя над словами матери. «Разумеется, Сол — нормальный человек, такой же, как и все остальные люди, богатые люди. Вот в этом он точно не похож на них с матерью. Их семье не грозит участь богатых людей. Никогда Симпсоны не будут жить в таких шикарных покоях, да еще собственной кухаркой под рукой, которая в любой момент готова удовлетворить любой их каприз». И таких приемов в их честь никто не станет закатывать и приглашать всех этих шишек навстречу с ними. А разве родители поощряли ее учиться игре на фортепиано, когда она была маленькой? Да никогда. Им и мы в голову не приходило, как это здорово уметь играть на инструменте просто для собственного удовольствия. В любой момент сесть за рояль и подобрать любимую мелодию и даже напеть ее. Дот вышла на улицу. Холодная январская ночь, центр Лондона. И сами собой в ее памяти всплыли слова из песни «Я смотрю в синеву и не верю глазам, От любви и желания таю, Как цветут клевера по лугам, Так и я с каждым днем расцветаю».